Основы Тартароведения Продолжение Сбывшиеся пророчества Заратустры о Руси С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info Автор публикации Андрей Кадыгчанский Как родилась современная версия переселения народов, теперь установить почти невозможно. Одно бесспорно. Она совершенно нелепа. Между тем, правдивая история содержится все в той же Зент-Авесте. Заратустра родился в племени поаланов, или, как их называют теперь, полян. Изначально они были именно поаланами. Лань – это поляна, луг. И люди, ведшие седлый образ жизни, занимавшиеся скотоводством, звались Аланами или Полянами. Это не собственное имя одного конкретного племени, потому что летописец Нестор упоминает полян Ляхове, живших в берегах Вислы, и полян Русове с берегов Днестра. Совершенно очевидно, что поляне Ляховы Это и есть предки современных поляков. Поланд – это дословно поляна. Лань – страна полян. Слово лань сохранилось в европейских языках и поныне. Лянд, ланд, лэнд. Все это трансформированное старорусское слово лань. И означает теперь страна, земля. Финляндия – страна финнов. Шотландия, страна скоттов и так далее. Как занесло поляка Заратустру в Узбекистан, точнее, полянина Ляхови Зердеста в Бактрию, неизвестно. Но роль его слишком напоминает роль Иисуса. Как Иисус, Зердест был праведником, который пришел в Бактрию, чтобы научить уму-разуму погрязших в грехах бактрийцев. В Бактрии процветали мужеложство, свальный грех пьянства, чревоугодие, стяжательство и все то, чем характеризуются богатые, присытившиеся цивилизации. К сожалению, материальный достаток неизбежно сопровождается падением нравственности и попиранием норм, морали и права. Как только империя получает излишнее богатство, она тут же начинает деградировать. Упадок нравов неизменно ведет к распространению генетических заболеваний, появлению врожденных отклонений и тотальному сокращению рождаемости. Таким образом... Чрезмерное повышение жизненного уровня есть прямой путь к гибели цивилизации. Не зря существует поговорка «На той щука, чтоб карась не спал». В пруду, в котором нет опасности, но много еды, карась жиреет, становится ленивым и вырождается. Поэтому каждая разжиревшая империя обречена на гибель, без вмешательства внешних факторов и, если только в ней не появится пророк, который станет спасителем. Таким спасителем и явился бактрийцам, персам и зендам пророк Заратустра. По сути, Авеста является моральным кодексом, назначение которого – искоренить смертные грехи. Смертные не в том смысле, что ведут к смерти грешника – а в том, что распространение таких грехов ведет к вырождению народа и его исчезновению с лица земли. Кроме того, Авеста являлась еще и уголовным законом, гражданским кодексом и медицинским пособием одновременно. Единый Бог – создатель в ней Брахма, а Дух, который выше Бога – Вышень. Брахма и Вишну и сегодня почитаются в индуизме. У славян же Брахма превратился в Ра и Вышиня. Ра стал Богом Солнцем и в Египте. Предмет царского одеяния русских и константинопольских монахов Барма также символизирует Солнце, и его название происходит от имени Бога Брама. У моряков царь Парус называется Брамсом. Брамс или Парус изображен на гербе Парижа. И это обстоятельство может быть подтверждением версии о том, что своим нынешним названием столица Франции Парис обязана именно Парусу и Парсам, выходцам из Бактрии. Дело в том, что Заратустра, который считается не просто учителем парсов, но и их царем, был одержим идеей о том, чтобы увести всех, кто чист душой и не осквернен смертными грехами, на южный берег Балтики, туда, откуда он сам пришел. Он мечтал о совершенном справедливом обществе, где нет места людским порокам. Заратустро говорил, что нужно идти в северную страну, где зимой замерзают вода и почва, и взять с собой лучших из лучших домашних животных, каждого вида по несколько мужских и женских особей, из тех, что разводят в стране парсов, и построить в новой земле теплое жилище для скота и жилище для животных корма на зиму, который необходимо будет заготавливать впрок в течение лета. Ну а теперь вспомним о патриархальном укладе жизни жителей Пруссии, Польши, Прибалтики, Псковской области и юго-западной части Ленинградской области. До начала коллективизации в начале 20 века во всех этих землях существовал именно хуторской образ жизни у крестьян. По сути, в Зент-Авесте описана именно жизнь на мызах, где каждая семья живет в собственном доме, рядом с которым отапливаемый хлеб для скота и рига для хранения кормов. Значит, заветы Заратустры были исполнены. Парсы пришли в Прибалтику и организовали свою жизнь в точности с технологическими условиями, заданными пророком. И очень может быть, что парсы, оказавшиеся в Галлии в городе Лютеция, дали ему второе название «Парис». Герб Парижа. Девиз «зыблемо, но непотопимо». Кстати, в зентовести существует пророчество, касающееся винетов. Заратустра сказал, что когда парсы придут к Балтике и займутся скотоводством – и посадят растения, взятые из бактрии, земля их обогатится и привлечет торговцев. А торговля сделает этот благословенный край необычайно процветающим. Что сделает его привлекательным и для захватчиков? Как нам известно, все в точности и случилось. Псков и Новгород стали ганзейскими городами. И долгое время существовали в каких-либо государств, не платя дани никому. Ни Каракуруму, ни Москве, ни тем более Европе. Теперь понятно, как на северо-западе Руси проник зороастризм. Ведь не один же только Александр Невский исповедовал эту религию. Ясно, что она долгое время доминировала в этом регионе. А христианство широко распространилась здесь очень поздно, только после воцарения Романовых. Да и то в версии древнеправославной Поморской церкви, ошибочно причисляемой к староверам. Также становится ясным, откуда в Пскове появился виноград, который изображался на гербе Плескова, города, где было главное капище Велеса Семиметровым 7-метровым каменным кумиром, которого описывал еще Сигизмунд Герберштейн. Герб Плескова с гравюрой из книги Герберштейна. Голова Тура велится в обрамлении южных фруктов, гроздью винограда символа богатства и процветания. Теперь становится ясно, что Аланы, как и Геты, не были названием собственными для племен. В Несторовской летописи неоднократно говорится о том, что рядом с русскими сидели аланы, или рядом с русами сидели геты. Это значит, что у многих племен были свои аланы, то есть пастухи-скотоводы, и свои геты, то есть казаки. Например, Аланир Рси, Аланорсы или Русы Алани, Рокс Алани, Роксалани, Венды Алани, Венди Алани, названные впоследствии Вандалини и, наконец, Вандали. А в том, что вандалы, это славяне, нас убеждает еще и Адам Брем, говоря, что склавония, то есть славянская земля, обитаема винулями, которых прежде называли вандалами. Он же говорит, что если включить в нее богемию и заживущих за одером полян, то есть поляков, которые не отличаются от винулей ни наружным видом, ни языком, то вся эта склавония будет в 10 раз более саксонии. Из этого же явствует несомненно, что вандалы были славянами, и что настоящее их прозвище Венды алане Напомню, что когда историки говорят о шведском короле Карле XII, В контексте русско-шведской войны начала 18 века они сильно лукавят, потому что не было в то время еще никакой Швеции, соответственно, короля Швеции не существовало. Ведь официальный титул Карла звучит как Кунанг, Свеев, Норманов, Мурманов, Вандалов и Князь Готов. Сегодня науке уже известно, что вся скандинавская знать была из славян, а простые свеи и дачане писали друг другу письма на дощечках с помощью буквицы на русском языке. Но о том, что эти русские были славянами, знают все, кроме историков-ортодоксов. Ф. Фаланский, обосновывая свои исследования, ссылался на античных авторов которые называли этрусков «гетрусами», то есть «русскими гетами». А «геты», как мы выяснили уже, это нарицательное обозначение сословия воинов или казаков. Судя по тому, что во многих языках начальная буква «г» произносилась с придыханием, то можно предположить, что где-то она попросту перестала произноситься – а где-то трансформировалась в «Ха». Например, в слове «Хиндия» буква «Ха» исчезла, а в слове «Хиндукуш» она превратилась в «Г». Таким образом, можно предположить, что еще одним выселком Ариев было царство Хеттов, существовавшее некогда в Малой Азии, которое, по мнению историков, уничтожили египтяне. Возможно, хеты – это не этнос, а также сословия военных, геты – только турецкие. А историки, изучая источники, повествующие о сражениях колесниц фараона с хеттами, приняли их за народ, в то время как это могли быть те самые мамлюки, ведь кавалерию или инфантерию никому в голову не приходит отнести к отдельным нациям. Но и это не все. Есть еще одна нация, которая может оказаться не совсем нацией. Это литовцы. Литвы раньше не существовало. Племя литвинов известно издавна. Но литвины были такими же русскими, как и Кривичи. Именно потому один из сыновей князя литвинов Давмонд был избран на княжение Псковским Вечем, А литвины проживали в земле, носившей в разные времена такие названия, как Самогития или Жемайтея, то есть Гемайтия. Тогда с учетом вышесказанного можно предположить, что Самогиты – это тоже прозвище военных, которые сидели рядом с литвинами. И правда – Ведь Самагития входила когда-то в Белую Орду, в составе которой было Липецко-Литовское казачье войско. К слову сказать, слово товарищ Самагитское, оно означало казачий чин, соответствующий званию младшего офицера. Это воинское звание существовало в литовском казачьем войске Российской империи до середины XIX века. Приставка «само» вряд ли из ряда слов «самоспасатель» или «самодержавие». Нам ведь известны такие народы, как «самоеды», «самогеды» и «саамы». Поэтому, расшифровав значение древнего слова «само», мы сможем понять, почему предки литовцев назывались самогитами. Но вместе с тем, если предположить, что само – это то, что мы сейчас подразумеваем под этим словом, то получается вполне стройное объяснение. Самогиты – это не что иное, как ополченцы, то есть буквально самоорганизация воинов-геитов. Наряду с аланами и гетами прослеживается сословное происхождение названий и таких племен, которые называли «ругами», «рухами», «ружанами», «ружичами» и так далее. Корень «руг» или «руж» на интуитивном уровне напрямую связывается с такими понятиями, как «ружье», оружие. Ясно, что и глагол «ругаться» значит «воевать», «драться», а слово «друг» означает «собрать по оружию», то есть «однополчанин». Самым известным из «ругов» было воинское племя, столица которых с храмом Свинтовита Аркона была на острове Руген, Рюген, Германия на юге Балтийского моря. Князья Ругов носили такие германские имена, как, например, Теслав в 1260, Яромир 1268, Стаислав 1274, Вышеслав в 1315 и прочие. Руги и ружане, расселились и в Венгрии, причем до карательного похода, предпринятого русскими войсками в 1848-1849 годах. Говорили на русском языке. Надпись на медали «С нами Бог». «Разумейте языцы и покоряйтесь». Теперь понятно, почему именно империи боролись с язычеством. Им было невыгодно, чтобы европейские народы общались на исконном языке. И для этого выдумали мифы об идолопоклонниках и человеческих жертвоприношениях, благодаря которым сознание наших современников Язычество связано исключительно с многобожьем, невежественностью, дикостью и жестокостью. На самом деле подсказка лежит на поверхности. Смысл понятия язычества заключен в самом слове. Если забыть официальное представление, данное этому понятию, то становится ясно, что борьба велась не с религией, а с носителями данного конкретного языка. Кому-то нужно было, чтобы мир заговорил на французском языке. И это едва не случилось. Достаточно только открыть томик «Войны и мира» Толстого, чтобы убедиться в том, что даже великий русский писатель писал на французском. Теперь о французах-баргундах. На Балтике есть остров, называвшийся когда-то Барнагольмом, Хом Бургундов. Здесь неизлишним будет заметить, что у древних славян острова назывались морскими холмами. Бургунды вышли с этого острова под предводительством нашего князя Гантагара. Прозвище это явно эпитетное, потому что Гонт Это щипа, которая крыли ранее крыши изб. Агар, понятно, слово, связанное с огнем. Подобное эпитетное название мы встречаем у придунайских славян, которые прозвали князя своего громихаты. Громихаты. В свидетельство того, что он нападал преимущественно не на войска, выставленные в поле а на жилище врагов своих. Ну и вспомним прозвище татарских ханов, которых также награждали эпитетными именами «Кучубей», «Догоняй», «Угадай» и так далее. По всему выходит, что география Великой Тартарии, о ней речь пойдет позже, была куда обширнее, чем о ней говорится в официальных источниках. Разумеется, плотность населения именно русских в Европе была различной. На территориях современных Германии, Австрии и Швейцарии она была практически тотальной. Русских там было куда больше по сравнению с представителями других племен, чем в той же Самарской или Ульяновской губерниях. То же относится и к опенинам, и югу Франции и частью Испании, где жили катары или болгары, богомилы, называемые в Европе альбигойцами. А вот во Франции, Голландии, Бельгии, Португалии русских, судя по всему, либо совсем не было, либо существовали их небольшие колонии и гарнизоны. Поэтому-то носителей гаплогруппы славян в этом регионе практически не встречается. Что же касается возникающего вопроса о том, куда же подевались из Европы геты, руги и аланы, то я отвечу на него следующим образом. В отличие от альбигойцев, которых на самом деле истребили поголовно, и в отличие от венетов, которые и поныне живут и здоровы, живут себе в автономном княжестве со столицей в Падуе. Геты, Руги и Аланы – это не племена, а сословия, такие же, как варяги и казаки. А сословия, как известно, имеют свойство появляться, исчезать или трансформироваться в зависимости от текущего этапа развития цивилизации. Так, например, Аланы, жившие на реке Самара – В Галии, которая теперь называется Сомой, построили город самара Самарабрег, который позже стал называться Самарберг, а ныне носит название Амьен. Они из пастухов превратились в горожан, то есть трансформировались, как сословия, и аланы исчезли. Все просто и нет нужды устраивать экспедиции в поисках гальских Алланов. Ну а теперь очень важное, на мой взгляд, мнение Егора Классина, в тонкостях знавшего содержание всех книг Зент-Авесты. Самого Зороастры мы считаем глубоким мудрецом и политиком своего времени. Он не надеялся произвести своими поучениями влияние на массу народную. А потому решился действовать только на избранных, дабы извлечь из их среды соблазна особой колонией на место, отдаленное от Родины, чтобы отдаленностью именно прервать всякое сношение между избранными им чистыми и оставшимися растленными в страстях и пороках. Если б кто вздумал сказать на это, что Зараостр был один из такой высокой степени образования, как блуждающий огонь на болоте, то мы возражаем – нет, его глубокие, чистые, здравые и разумные мысли должны были понять все его новые колонии, ибо без этого они не могли бы и состояться. А притом довольно упомянуть, что Венеды, современные зердесту, имели уже в числе предков своих: феникиян, Эфиоплян, египтян, карфагенцев, фифанцев и вынесли с собой на балтийское поморье грамотность. Понятие о едином Боге, о бессмертии души, и о высокой добродетели гостеприимства, услаждающего бытие каждого человека, даже чужого, забредшего странника. И все это было за 2000 лет до Рождества Христова. Следовательно, прежде нежели греки научились у финикиян, лидийцев и эфиоплян грамотности, даже прежде нежели получили условную оседлость между этих славянских племен. Любопытно было бы взглянуть и на врачебные знания парсов, их глубокое уважение к жизни человеческой, выясняющееся из понятий не только о болящих и в особенности о мнимо умерших, но и об окружающих тех больных здоровых людях, могущих подвергаться заразам, одним словом, на их гигиену, диететику, семиотику и терапию, не носящих хотя пышных заглавий отдельных медицинских наук, но в общей массе своей под простой фирмой знания, обязывающих читателя к полному уважению сведений, основанных на тонких наблюдениях и разумных опытах. Но этот труд составил бы уже отдельный взгляд, не касающийся политической жизни народа, а потому мы и представляем его историкам врачебной науке. Таким образом, мы приходим к неизбежному в данном контексте выводу о том, что не древние греки в кавычках и тем более не римляне явились родоначальниками западной цивилизации давшие миру буквально все базисные блага, которые используются по сей день. И не китайцы, не индусы, не арабы. Да, среди них тоже были свои мудрецы, однако они учились у народа, название которого не знает 99,999 населения Земли. Все это заслуга элиты парсов и зендов, лучших представителей, отобранных из арийских племен, погрязших в разврате, самозабвенно занимавшихся самоуничтожением, чтобы перенести все лучшее в Балтику, оставив в Бактрии все самое худшее. Но это не просто частное мнение. Куда важнее свидетельство все тех же классиков – которым апеллируют все адепты еврофилы, утверждающие то, что Тартария ⁇ это отсталость рабства и кровожадность, и всячески возвышающие все европейское и американское. Правозащитникам и либералам, кремящим немытую в кавычках Россию, неплохо было бы знать следующее. Геродот писал, что самые умнейшие люди, которых он знал, были скифами. Страбон защищает скифов, говоря, что если они приняли что-либо дурное в свой обычай, то заимствовали это у эллинов и ромеев. Дид и Дарит говорят, что русам, Троянским известны были музыка, живопись, механика, комедия и трагедия. Римский посланник Катилли говорит, что скифы или умны самый правдивый народ и лжи не терпят. Адам Бременский утверждает, что скифом известен греческий огонь, называемый у них вулкановым горшком. Все историки единогласно подтверждают, что скифы – лучшие воины. а Свидос свидетельствует, что они издревле употребляли знамена в войске, чем доказывается регулярность в их ополчениях. По эфору, скиф Анахарсис был причислен к числу семи мудрецов. По сказанию многих писателей – В 670 году до нашей эры скиф или гиперборей Аварис творил чудеса в Греции. Скифы изобрели сталь и чугун, огниво, стойкие красители для ткани и кожи, выделку серомятных кож и юфти, базамирование трупов, Они же первыми начали добычу полезных ископаемых. Создали стандарты мер и весов, расстояний, почтовую службу, регулярные армию и флот, полицию, страхование и многое другое. Скифские письмена, сохранившиеся в некоторых скандинавских и всех поморских рунах, идентичны тем, которые были обнаружены в бассейне Енисея и Саянских отрогов, свидетельствует, что именно они служили прообразом для греческого, финикийского, кельтского и готического алфавитов, а не наоборот. Но все это было бы невозможным без мирного и равноправного существования под сенью единого государства, множества великих и малых народов. Держеморды, ренегаты и бюрократы начали разлагать этот мир сразу после того, как для них приоткрыли из Европы форточку в виде Екатерининского Петербурга. И они, словно домушники-форточники, влезли в наш мир и начали устраивать в нем свой никчемный рабовладельческий порядок. А ведь ничего не изменилось и по сей день. После 70 лет существования государства с именем СССР вновь образовалась брешь в железном занавесе. И зараза, как в прежние времена, полезла в нашу землю. Именно потому союзники европейских в кавычках ценностей способны на все, лишь бы наш народ не знал правду о своем прошлом. Иначе он снова захочет вернуть себе утраченные возможности. А это будет началом конца для тех, кто паразитирует на трудовом народе. Но вернемся к Тартарии. Кому-то очень хочется представить все дело таким образом, будто бы Русь всегда была отдельным от Тартарии государством. Подогревают такие настроения и данные о географии Великой Тартарии согласно которым Русь была отдельно, а Тартария за Уралом отдельно. Но это совершенно не соответствует истине, хотя бы потому, что культурные ценности у нас абсолютно общие. Даже при том, что западные славяне приняли латинский алфавит и всячески пытаются декларировать свою европейскость, Обычное погружение в бытовую рутину поляков, чехов, словаков и балканских народов убедительно демонстрирует нашу общность, которую не стереть никакими потугами европейских идеологов. Мы не Европа. Мы и не евразийцы. Мы русские. И это, боже мой, какой восторг. Нам посчастливилось вобрать все лучшее, что есть на Западе и Востоке одновременно. Да, мы были в Европе и полностью в ней растворились. Поэтому правильно европейцам говорить, что Европа – это Россия или Тартария. Правильно задавать вопрос о том, почему татарский соус «тартар» считается французским, а не о том, почему французский соус носит татарское название. В общем, я считаю неправомерным утверждение о том, что Тартария существовала обособленно от всего остального мира. Вся Азия, а правильнее говорить Асия, это один единый континент, населенный асами. Европа искусственно отделилась от асов. И так возник термин Евразия. На основании всего вышесказанного, по-моему, очевидно, что это ложь. Мы все один, единый континент асов. Асия. Но в какой-то момент возникли обстоятельства не только естественного характера, которые привели к проведению условной черты между Асией и Европейским полуостровом. Разумеется, прямых доказательств тому у меня не имеется. Зато есть множество косвенных данных, а также логика. Без следования законом которой невозможно ни одно событие, влияющее на ход истории. Все, что не происходит, имеет свою подоплеку и мотивы. Случайностей в истории не случается. Все совпадения продиктованы закономерностями которые еще пока не установлены. Но они существуют. И их игнорирование в ожидании открытия смерти подобно. География Тартарии. Но нет смысла подозревать, что известные открытые сведения о географии Тартарии ложны. Нет, совсем нет. Просто они были актуальны на момент их публикации. Обратимся к третьему тому энциклопедии «Британика», издание 1773 года. В переводе на русский это означает «Тартария – огромная страна в северной части Азии, граничащая с Сибирью на севере и западе. Ее называют «Великой Тартарией». Тартары, живущие южнее Московии и Сибири, на северо-западе от Каспийского моря называются Астраханскими, Черкасскими и Дагестанскими. Калмыцкие тартары занимают территорию между Сибирию и Каспийским морем. Узбекские тартары и монголы обитают в Северной Персии и Индии и, наконец, тибетские живут на северо-западе Китая. В географическом приложении Питавиуса, изданном в Лондоне в 1659 году, говорится более интригующе. Тартария, известная в древности как Скифия, по их первому царю Скифу, который сначала получил имя Магог от имени сына Яфета Магога, чьими потомками были те обитатели самими жителями. Называется Магулия. Тартарией же зовется по реке Тартар, орошающей значительную часть страны. Это Великая Империя, не уступающая по размерам ни одной стране, кроме колоний Испанского короля. Но и здесь она имеет свое превосходство, что все ее части связаны с суши. Когда как упомянутая сильно разделена. Она простирается на 5400 миль с востока на запад и на 3600 миль с севера на юг. Таким образом, великий хан, то есть император, властвует над многими царствами и провинциями со множеством славных городов. На востоке она ограничена Китаем, морем Цин или Восточным океаном и Анианским проливом. На западе Горный Урал. На юге ограничена реками Ганг и Оксис, ныне Абиам. Индостана и верхней частью Китая. На севере Скифским или Ледовитым океаном. Там земли столь холодны, что необитаемы. Согласно Везделу, граница Тартарии проходит по северным берегам Понта-Эвксинского и Каспийского моря, а затем поворачивает на юг вплоть до Индии, или скорее Харасана. Тартария граничит со странами между Индией и Китаем. Королевством Корея. граница заканчивается у Восточного моря. На севере страна омывается Ледовитым морем. И, наконец, на западе можно провести воображаемую линию от западной конечности понта Эвксинского до Устья-Оби на Ледовитом море. Тартария в усеченных размерах, согласно Визделу, выглядит иначе без Европы и России. Граница проходит от устья Волги до Ледового моря, а в наиболее уменьшенном варианте от севера Харсана вдоль восточного берега Каспия и далее до Ледовитого моря. Тартария в описании весь делу заключает почти всю территорию современной России, бывшей советской республики Средней Азии часть Тирана, Афганистана, Пакистана, север Индии, Тибет и Монголию. В уменьшенной версии Тартарии граница проходит по Уральским горам. Это последняя Тартария разделена на западную и восточную меридианом между Пекином и Ледовым морем. Следуя китайским авторам, Везделу предлагают протянуть линию между самой северной точкой Каспия и Пекинским меридианом. Территорию к югу от воображаемой границы следует называть южной или неподвижной Тартарией. Ее населяют народы, управляемые несколькими тартарскими государствами. В северной или странствующей Тартарии обитают бродяги, в кавычках странствующие народы, живущие в юртах и передвигающиеся на повозках. Южная Тартария тоже разделена на две части. Исследователь выделяет Китайскую Тартарию, расположенную к востоку от горы Имаус. В первом официальном атласе Российской империи, выпущенном в 1745 году, имелась карта «Малая Тартария» с пограничными Киевской и Белгородской губерниями. На карте фон Страленберга нет ни китайской, ни русской тартарии. В схематичном атласе Кириллова изображена восточная тартария, обозначающая китайскую тартарию. Карта Абрахама Мааса не использует тартарскую терминологию, однако указывает, что независимые, Центрально-Азиатские ханства в европейской исторографии называются Независимой Тартарией. Среди первых русских карт, напечатанных в Амстердаме по заказу Петра I 1699, есть карта Малой Тартарии. Топоним Великая Тартария содержит чертеж всей Сибири. Сбиранной в Тобольске по указу царя Алексея Михайловича Петра Годунова 1677 или карты Семена Ремезова, выполненной между 1697 и 1720 годами. Тартария присутствует на карте геодезистов Ивана Евреинова и Федора Лужина 1720 и в «Атласе, сочиненном к пользе и употреблению юношества и всех читателей, ведомостей и исторических книг» 1737, где изображено несколько тартарий. С. Горшенина заключает, что в русских представлениях татария, означало только независимую Тартарию европейских картографов, а не какие-либо русские владения в Азии. Такой подход следовал из просвещенной в кавычках политики царей, считавших Россию европейской державой. Европейская элита избегала ассоциации с Тартарией, то есть с далекой Азией, негативные правообразы которой воплощали варварство, неподвижность и отсталость. При этом в Европе Россию часто считали одной из азиатских стран. Наиболее важной работой стало фундаментальное географическое, историческое, хронологическое, политическое и физическое описание Китайской империи и Катайской тартарии. Жана Батиста Дюальда, 1735. Он писал, Великой Тартарии зовется вся часть нашего континента между Восточным морем к северу от Японии, Ледовитым морем Московией, Каспийским морем Магулами, королевством Аракан рядом с Бенгалией, королевством Ава, Хинской империей, королевством Корея. На западе Великая Тартария ограничена Московией, Каспийским морем и частью Персии. С юга – той же частью Персии, Магулами, королевствами Аракан и Ава, Хиной и Кореей. С востока – Восточным морем, а северо севера – Ледовитым морем. Вся эта обширная область когда-то была поделена между бесчисленными правителями, а сегодня почти полностью объединена под властью императора Катая или царей Московии. Только несколько областей не подчиняются одной из двух империй. Страна узбеков, часть страны калмуков или калмаков. Тибет. Несколько маленьких государств в горах в стороне королевства Ава и к западу от провинции Сычуань. джованни Батера описывал Тартарию следующим образом. Изначально называлась Скифия, но 300 лет назад перешла к Тартарам, одному из народов великого Чингисхана, из региона Азии, на их языке, называемом Магулия или Монгулия. Те стали править и также изменили название. В нее входит, за исключением тартаров прекопитов о которых будет сказано отдельно. Почти половина азиатского материка. Она простирается от Волги до границ Хины и Хинду, Китая и Индии. Примечание автора. От Киевского океана до миатитского озера и Гирканского моря. Миссионеры и иезуиты Фердинанд Вербист, Жан-Франсуа Жербион, и другие искали путь из Пекина в Европу через Великую Тартарию. Миссионеры контактировали в частности с русским дипломатом Николаем Спафарием. В результате сотрудничества по обмену знаниями Тартария стала более доступной. Путь через страну узбеков в Китай не был столь трудным и долгим, как полагает большинство. Заключил в 1693 году путешественник и иезуит Филипп Авриль. Уильям Гутри в своей книге «Общая география или описание всех частей света Европы, Азии, Африки, Америки и Южной Индии», изданной в Петербурге в 19 веке и никогда не скрывавшейся от массового читателя, Дает подробные сведения о географии Тартарии, современной для отрезка истории. Пространство. Долготы 7140 верст, широты 5460 верст. Положение. Между 43 и 73 градусом северной широты и 35 градусом восточной долготы и 173 градусом западной долготы. 979 880 миль квадратных пределы. Великая Тартария есть часть Северной Асии. Она граничит к северу с Ледовитым морем. К западу с европейской Турцией, Персией, Индией, Китаем, а к востоку с Тихим морем. История. Великая Тартария называлась в древности Скифией. В течение веков происходили из всего обширного края разные сильные народы, прославившиеся своими грабежами и завоеваниями. Таковы суть Гуны, разорявшие Европу в V веке под начальством Атилы, турки, основавшие Атаманскую империю, могулы, завладевшие Персию и Индией. И Манжуйцы, завладевшие Хиною. В конце 15 века часть Великой Тартарии подчинилась Руси. Другая часть платит дань Катаю. Другая часть населена народами, коими правят особые государи, называемые хамами, разделениями. Великая Тартария разделяется на три части – на русскую Тартарию, катайскую Тартарию и независимую Тартарию. Независимая Тартария Пространство – долготы 2730 верст, широты 2520, положение – между 26 и 50 градусом северной широты, 56 и 96 градусом восточной долготы. 175 875 миль квадратных пределы к северу с асиатской Турцией, к западу с Аральскими и Каспийским морем, к югу с Персией и Индией, а к востоку с Индией, Хиной и Катайской Тартарией. Разделение к западу Туркестан и земля узбеков, к востоку земля Елютов, Тибет и Бутан. Типография. Туркестан. Сия земля граничит к северу с азиатской Россией, к западу с Аральским и Каспийским морями, к югу с землями узбеков, а к востоку с землею Елютов, Туркестан. Имеет свое название турок, прежде всего там обитавших. Он разделяется на четыре части, в которых живут белые туркменцы, казаты, манкаты и паруты. Белые туркменцы. Сей грубый народ живет между Каспийским морем и Аральским озером. Он кочует в разных местах исповедования Магометанского. Казаты. Сей народ живет к востоку от Аральского озера. Исповедование Магометанского. Артар при реке Сир был прежде знатный город и столица Туркестана. Тамерлан умер в Онной 1465 года, когда снаряжался присоединить Катай к обширным своим владениям. Манкаты живут близ Казатов. И вместе с сонами делают набеги на Азиатскую Россию. Вероисповедания их похожи на Магаметанское. Паруты живут в соседстве с узбеками и елюптами. Исповедование магометанского. Земля узбеков. Граничишь к северу с Туркестаном. К западу с Каспийским морем. К югу с Персией. А к востоку с Тибетом. Сие земли производят в разных местах хлеба и хорошие плоды, но жители об них не родеют, а занимаются набегами к своим соседям. Они храбры и женщины их также смелые, часто ездят с ними в поход. Земля узбеков разделяется на две части – Харасан к западу и Большую Бухарию к югу. И восточный Харасан или Хива обитаем был прежде большую частью массагетами. Ныне живут здесь узбеки. Зимняя столица Хана Карканга или Ургенч. Черные туркмены или каракалпаки, живущие близко Спискового моря, зависят от Хана Харасанского. Большая бухаря на самом деле том месте, где находились древние Сагдиана и Бактрия, разделяется ныне на три области, именующиеся последующим трем городкам. Самарканд между реками Гигоном и Сиром – древний город, бывший столицей Тамерлановых владений, еще и ныне довольно знатен. Большая часть домов каменные – В всем городе заведено училище, где обучается много магометанцев. Здесь работают шелковую бумагу, которая у восточных народов в великом употреблении. Около Самарканда родятся виноград, яблоки, груши, а особливо дыни, в таком множестве, что доставляют онные в Персию и Индию. Балк, древняя бастра лежит к югу от Самарканда, близ реки Гигоны. Город большой, красивый, многолюдный и производящий знатную торговлю. Большая часть домов каменные, а ханский дворец мраморный. Окрестности Балка плодоносные и хорошо выделываются. Здесь собирают много шелку, из которого делают прекрасные материи. Бакара лежит к северо-западу от Балка. Доставляет много дорогих плодов в Персию и Индию. Афнана. Местечко есть... Отечество славного философа Авицены. Земля Елютов граничит к северу с Азиатской Россией, к западу с Туркестаном, к югу с Тибетом, а к востоку с Хиной и к Оттайской Тартарию. Большая часть жителей живут под шатрами, и невзирая на плодородие, Земли и хороший климат мало занимаются хлебопашеством. Сия земля разделяется на три части. Калмыкию к северу, Малую Бухарию к западу и земли Турфан и Гамик. Восточная Калмыкия. Сия часть гориста, есть однако ж и хорошие долины. Заметно здесь два озера. Сайсан к северо-западу и Полкати к западу. Река Иртыш вытекает из окрестностей озера Сайсана. Главный город – калмыкский Урга. Есть не иное что, как пространное поле, где живут обыкновенно хандайдши. Малая Бухария имеет плодоносные земли, но есть и степи. Она производит много ароматических растений. Жители производят торг с Россией, Персией, Индией и Китаем. Главный город – Ирген, при реке того же имени довольно многолюден. Тибет и Бутан. Обе эти земли лежат вместе и простираются к северу, к югу. Они граничат к северу с землею. Елютов, к западу с землей узбеков, к югу с Индию, а к востоку с Хиной. Производят зерно, пшено, ревень и плоды. Есть также железо, медь, свинец и ртуть. Жители управляются не только в духовных, но и в светских делах начальником веры языческих тартар, которого называют Великим Ламой и который объявляет свою волю посредством лам подчиненных Тибет. Лежит к северу главный город Лаоса, велик и многолюден, при реке Бурам-Путер, соединяющейся с Гангесом. Производит довольно знатный торг, С золотым песком, собираемым в тамошних реках. Близ всего города находится гора Путала, где живет великий Лама во дворце, блистающим от золота и драгоценных каменьев. Тешу к Западу имеет свое положение в пещере весьма высокой горы, открытой токма с южной стороны. В всем городе. Много храмов и мавзолеев. Дома выстроены из камня. Вышиною по крайней мере в два этажа. Город Кирки к северу производит торг с Россией, мехами и софьяном. Город Танзей. К востоку, где на фабриках работают весьма тонкие сукна. Бутан лежит к югу. Главный город Тасисудар. В нем, так как и во всем Бутане, дома без труб и жители разводят огонь на плите среди горницы. Шатаран. К западу. Производит большой торг золотым песком и мускусом. Паро. К востоку имеет славный ружейный завод. Буксадивар. К югу. Укрепленное место между горами. К великому сожалению, подобных реалистичных описаний географического положения Тартарии не так много, и все они различные и не совпадают друг с другом, что неудивительно. В различные времена Великая Тартария имела самые разные размеры. Тем не менее, даже те сведения, которые сохранились в открытом доступе, позволяют сделать однозначные выводы. Наша страна не совпадала с границами Новгородского и Псковского княжеств, и тем более не может идти никакой речи о мифической Киевской Руси. Тем не менее, данный документ позволяет составить вполне реалистичное мнение о том, чем же была эта загадочная страна, Великая Тартария, которую мы начинаем открывать для себя заново. Продолжение следует. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Андрей Кадыгчанский.